что я не подкупен и токма отцом, но и солотом он не поколеблет моих мыслей. Каков? Погоди же, поедешь и черта пухлого встретишь. Гали, Витька! Бричка въехала в деревню, где жил отец Анисим. Проезжая мимо его двора, приятели заглянули в ворота. Отец Анисим суетился у телеги и торопился запрячь лошадь.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 Ну, кажись, благополучно дая Ой Шалах Хвостов вдруг побледел И вскочил, как ужаленный Заяц, заяц Закричал он Заяц дорогу перебежал а? Черт, побери, чтоб его разорвало Шалах Хвостов махнул рукой И опустил голову Он помолчал немного Подумал И, проведя рукой по бледному Вспотевшему лбу, прошептал Не судьба знать, мне две четыреста получать. Парачай назад, отметька. Не судьба. Антон Павлович Чехов. Не судьба. Упростили.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 «Скажите, однако, а это, знаете ли, отчасти хорошо. Солдатики не будут вас с господами офицерами смешивать и честь вам отдавать. Отчасти же, признаться, и не хорошо Нет уже у вас того вида сановитости, нет того благородства». «Ну, да что?» — сказал землемер и махнул рукой. «Внешний вид наружности не составляет важного предмета. В погонах ты или без погонов — это все равно».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 Шило в мешке не утаишь. Вывертов ошеломленной новостью, уж больше не пил и не ел. Раз попробовал он выбить холодного квасу, чтобы прийти в чувство, но квас остановился поперек горло и назад. Проводив землемера, образненный прапорщик заходил по всем комнатам и стал думать. Думал, думал и ничего не надумал. Ночью он лежал в постели, вздыхал и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 За ним дичку и бормотал «Да и дурак, что ты, братец, вот дурак!» Вывертов вылез из прычки и подошел под благословение «С праздником вас, отец протеерей!» Поздравил он, целую руку «Обеду изволили служить?» «Да, литургию» так у всякого свое дело Вы стадо духовное пасете Мы землю удобряем по мере сил А чего вы сегодня без орденов?»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 Ижица в халате и турецкий веский стоял посреди двора, сердито топал ногами и размахивал руками. Мимо него, сад и вперед, кучер Филька водил хромавшую лошадь. «Негодяй!» – гибетился майор. «Мошенник! Каналье! Повесить тебя мало нафтеву! Афганец!» «Ах, мое вам почтение!» – сказал он, увидев вывертого. «Ты «Очень рад вас видеть! Как вам это нравится!»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 Лицо его осунулось Взоры потускнели Ни с кем он не заговаривал Никому, ни зачем не обращался А когда Ариана Матвеевна Приставала к нему с вопросами Он только отмахивался рукой и, и звука Уж чего только с ним не делали Чтобы привести его в чувство Поили его бузиной Давали на внутрь масло Из лампадки Сажали на горячий кирпич Но ничто не помогало Он херел.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 Электрическое освещение одно только жульничество Всунут туда уголек И думают глаза отвести Нет, брат Ежели ты даешь мне освещения То ты давай не уголек А что-нибудь существенное это что-нибудь сожигательное Чтобы было за что взяться Ты давай огня Понимаешь? Огня, который Натуральный, а не убственный.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 Я не говорю о присутствующих Это я так, вообще, помилуйте Все знают, что вы из любви преданные пустяжды Нет, не пустяшная, обижается Дашенькина мать Ты говори, суда, да не заговаривайся Кроме того, что мы тысячу рублей, мы три солопа подаем Постелю и вот эту всю мебель Поди-ка, найди в другом месте такое приданное Я ничего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 «Что, Редимике, случилось-то?» Спрашивают у него прачки из окна «Неудовольствие», — отвечает он «В доме Мэморина, что вчера была свадьба, жениха обсчитали место тысячи девятьсот дали Ну, а он что?» очерчал я, говорит, того, говорит, распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно Ишь, сколько пуху, шлег словно!»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 Процессия поворачивается за угол, и Пятисобачий переулок успокаивается. Пух летает до вечера. Устрицы Мне не нужно слишком напрягать память.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 А, а не могу! А, а, а, не могу! <свят> Что тебе смешно? История смешная случилась! <свят> Нужно же случиться этой нафигской истории! <свят> Рублев выходит из-за перегородки и со смехом садится около меня. <свят> Смешно и, ха -ха -ха, совестно. А совестно Не могу Говорит он, ерошит свою прическу Отродясь, братец с него Не испытывал еще таких пассажей Скандал Первый сорт Великосветский скандал Скажу тебе Рублев бьет себя кулаком по колену Вскакивает и начинает шагать босиком По холодному полу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 Скандал первостатейный, шел, шел домой и всю дорогу, как это, ах, да брось ты свою ерунду писать Выскажусь, или все из души, может не так а смешно будет, брось, история интересная Ну, слушай же, на Арбате живет некий Присвестов Отставной подполковник, женатый на побочной дочери графа фон Крах Аристократ, стал быть Выдает он дочку за купеческого сына Искимосова Ха-ха-ха-ха-ха-ха Искивосов. Этот Искивосов парыню и мой жанр свинья в ермолке и мувитон. Но папаша с дочкой, манжа и буар, Хоть-то так, что тут некогда рассуждать о мове-жанрах Отправляюсь я сегодня в девятом часу к присвистову топерствовать На улице грязище, дождь, туман На душе по обыкновению грустно Вросьба, ты покороче, говорю я Рублеву Без психологии Ладно, прихожу к присвистову Молодые гости после венца фрукты трескают В ожидании танца выйду к своему посту, роялю и сажусь а а, -а вы пришли?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 Любовь — это скандал личного свойства А тут, брат, произошло нечто всеобщее великосветское ха, -ха, -ха да Беседую я с барышной и вдруг начинаю замечать что-то неладное За моей спиной сидят какие-то фигуры и шапчутся Слышу слово «топёр» — хихиканье Про меня, значит, говорят «Что за гази? Не галстук ли у меня развязался?» «Пробую галстук» — ничего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 Нынешние мальчики и девочки и два играют, платят по четвертаку урок, а уж не прочь музыкальные рецензии писать. Ха -ха -ха, так и моя барышня. Я слушаю и не оспариваю. Люблю, когда молодое зеленое дуется, мозгами швелят, ну отзади то все бормочут, бормочут. И что же?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 чего мне грустно и гонусно, сам не пойму Убеждаю себя браню, смеюсь, подпеваю своей музыки Но саднит мою душу, да как-то особенно саднит, Повернет этак в крути, ковырнет, погрызет И вдруг горлу подкатит это Точно ком, стиснешь зубы, переждешь, а оно оттянет Потом, потом же, опять сначала Что за комиссия?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 Почему мне лезли в голову именно такие мысли, не понимаю Гоню из головы себя, приятели лезут, приятелей гоню, девчонка лезет На девчонкой я смеюсь, ставлю ее не в грош, но не дает она мне покоя И что это, думается, черта у русского человека?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 Здоровила, ху -ху -ху, верзила С пожарную калачу ростом и вдруг Истерика <свят> Что же тут <свят> смешного? Спрашиваю я, глядя, как плечи и голова Рублева трясутся от смеха Петя, ради бога, что тут смешного? Петя, голубчик Но Петя хочет, и в его хохоте я легко узнаю истерику. Начинаю возиться с ним и бронюсь, что в московских номерах не имеет привычки ставить на ночь воду. <связать> Анюта В самом дешевом номерке меблированных комнат «Лиссабон» из угла в угол ходил студент медик третьего курса Степан Клочков.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 Григорий Самовар Антон Павлович черков Шведская спичка Уголовный рассказ Часть первая Утром 6 октября 1885 года в канцелярию станового пристава второго участка Эсовского уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии Корнет Марк Иванович Кляусов, убит. Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне взволнован. Руки его дрожали и глаза были полны ужаса.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 Обратился Становой к одному из понятых. Съездись и у минут ко мне и пошли, Андрюшку к исправнику. О чай доложит. Скажи Марка Ивановича убили. Да забеги курянику, чего он там прохлаждается. Учай сюда едет. А сам ты поезжай как можно скорее, к следователю Николаю Ермалаевичу И скажи ему, чтобы ехал сюда. А, постой! Я ему письмо напишу. Становой расставил вокруг Флигеля сторожей,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 На место происшествия прибыл с ним и его непременный спутник, помощник и письмоводитель Дюковской. высокий молодой человек лет 26. Неужели, господа, заговорил Чуликов, ходя в комнату у Псекова и наскоро пожимая всем руки. Неужели Марка Ивановича убили? Нет, это невозможно! Невозможно! Ходите же вот! вздохнул Становой. «Господи ты, Боже мой! Да ведь я же его в прошлую пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел! Я с ним, извините, вот купил. «Пойдете же, вот!» вздохнул еще раз Становой. Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю. «Раслупись!» — крикнул урядник народу. Пойдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню.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 И терплю горячий голов. Чем спички искать, вы бы лучше постели смотрели. По осмотре постели Тюковский отрапортовал. Ни кровяных, ни каких-либо других пятен, свежих разрывов так же нет. На подушке следы зубов одеяло облито жидкостью, имеющих запах пива и вкус его же. Общий вид постели дает право думать, что на ней происходила борьба. Без вас знаю, что борьба. Вас не о борьбе, спрашивают.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 — спросил Дюковский у Псекова. — Желтые? — Парусинковые. — Отлично. Они, значит, были в синем. Несколько головок крепеника было срезано и старательно заворочено в бумагу. В это время приехал исправник Арцебашев Свистаковский доктор Тютюев. Исправник поздоровался и тотчас же принялся удовлетворять свое любопытство.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 Осмотр окна снаружи не дал решительно ничего. Осмотр же травы и ближайших к кустов дал следствию много полезных указаний. Юковскому удалось, например, проследить на траве длинную темную полосу, состоявшую из пятен и тянувшуюся от окна на несколько сажен в глубь сада. Полоса заканчивалась под одним из сиреневых кустов большим темным коричневым пятном. Под тем же кустом был найден сапог, который оказался парой сапога, найденного в спальне. Это давнишняя кровь.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 Тяжелые, жуткие, длившиеся минут пять. Яковский молчал и не отрывал своих колючих глаз от побледневшего лица Псекова. Молчание нарушил следователь. Нужно будет, сказал он, сходить в большой дом и поговорить там с сестрой покойного, Марьей Ивановной. Не даст ли она нам каких-либо указаний? Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом.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 Я ничего, что я могу? Ах, нет, нет, ни слова про брата. Умирать буду, не скажу. Мария Ивановна заплакала и ушла в другую комнату. Следователи переглянулись, пожали плечами и ретировались. Чертова баба, выругался Диковский, выходя из большого дома. По-видимому, что-то знает и скрывает. И у горничной что-то на лице написано. Постойте же, черти, всё разберём.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 Дело в подлинненьком, гаденьком, сквердненьком чувстве. Скромному молодому человеку не понравилось, видите ли, что не он верх взял. Самолюбие, видите ли. Мстить захотелось. Потомц, толстые губы его сильно говорят о чувственности. Помните, как он с губами притимокивал, когда Акульку с Наной сравнивали? Что он, мерцавец, сгорает страстью? Несомненно. Итак, оскорбленное самолюбие и неудовлетворенная страсть –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 На другой день утром к следователю был приведен из кляузов молодой парень с большой головой и зайчьей губой Который, назвавшись пастухом Данилкой, дал очень интересные показания «Был я в сказал он «До полночи у Кумея просидел, идучи домой, спьяно полез в реку купаться Купаюсь я, блять, идут по плотине два человека и что-то черное несут Чу! крикнул я на них. Они испужались, и что есть хоть давай стрикача к Макарибским огородам. Побей меня, бог! Коли то, не барно наволокли! В тот же день, перед вечером, Псеков и Екалашко были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок.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 Псеков, бледный, как полотно, поднялся и зашатался. Мне душно, сказал он. Хорошо, пусть, только я выйду, пожалуйста. Псекова вывели. Наконец, сознался, сладко потянулся Чубиков. Выдал себя, как я его ловко однако. так и засыпал. И женщину в черном не отрицает!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 «Ах, очень приятно!» — сказала она, улыбаясь во все лицо. «Как раз к ужину поспели. Моего Евграфа Кузьмича нет дома, у папа засиделся. Но мы и без него обойдемся. Садитесь. Вы это за следствие?» «Да, у нас, знаете ли, рисора лопнула!» — начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло. «Вы сразу ошеломите!» — шепнул ему Дюковский. «Ошеломите!» Ресоры Да взяли и заехали «Ошеломите, вам говорят догадается кликка не телить будете ну так делай как сам знаешь а меня спать, пробормотал чубиков вставая и отходя к окну не могу ты заварил кажу ты и расхлебывай Да рессора!» начал дюковский подходя к становике и морчу свой длинный нос.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 «Чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать! Вы дрожите, смущены! Да, он убит, если хотите, убить вами! Сообщники выдали вас!» Становиха побледнела. «Пойдемте!» — сказала она тихо, ломая руки. «Он у меня в бане спрятан! Так ради бога, не говорите мужу, умоляю вас, он не вынесет!»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 В багровом носе, в зерошенных, нечесанных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухорски заключен и с нахальством глядев вверх на потолок, он узнал Корнета Кряузова: «Вы? Марк? Иваныч? Не может быть!» Следователь взглянул наверх и замер. «Это я, да. А ты вы, Диховский? Какого дьявола вам здесь нужно?» «А там, внизу, что еще за рожек? «Батюшки, следователь, какими судьбами?» Кляузов сбежал вниз и обдел Чубикова Ольга Петровна шмыгнула в дверь «Какими путями?» «Выпьем, черт возьми!» -та -та -та выпьем. «Кто вас сюда однако?» «Откуда вы узнали, что я здесь?» «А, впрочем, все равно, выпьем!» Кляузов зажег лампу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 Интересную историю, братец, с этим сапогом. Я не хотел идти, Коля. И в и знаешь, был под шофе. Она приходит под окно и начинает ругаться. Знаешь, как бабы, вообще. Я с Виана. возьми да и пусти ее с сапогом. Ха, ха не ругайся, мол. Она вылезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить, пьяного. Вздула, приволокла сюда и заперла.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 И гладстон тоже некоторым образом. Чубиков бросил под стол шляпу и затрялся. «Скелет Шартов, Не лезь ко мне! Тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты не ко мне со своей политикой! Не до политики тут! А тебе?» — обратился Чубиков Удюковскому, потрясая кулаком. «А тебе? Во веки веков не забуду! ну шведская спичка ведь! Мог ли я знать? Подавись своей спичкой!»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 Нашли его у чужой жены. «Эх, Марк Иваныч, Марк Иванович! Вздохнул Становой, поднимая верь глаза. «Говорил я тебе, что распутство не доводит до добра. Говорил я тебе, не слушался».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 По нашему положению пройти пихтурой пять верст от полустанка подвиг страшно умаялся. И как насло ни одного из бочечка. Голубчик Петя, не могу. Если через пять минут я не буду в постели, то умру, кажется. В постели? Ну, это шалишь, брат. Мы сначала поужинаем, выпьем Красникова, а потом уж в постель. Мы с Верочкой не дадим тебе спать А хорошо, брать ты мой Мы с Ты не понимаешь этого черства Твоя душа Приду я сейчас к себе домой Утомленный, завученный нас встретит любящая жена Попоит чайком, даст поесть И в благодарность за мой труд За любовь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 Верочка, спеть тебе серенаду Шуберта, поет. «Песень моя летит с мольбою. ты Верочка, скажи-ка к чтобы она отперла нам калитку. Верочка, гедище встань, вилая, становится на камень и глядит в окно. Верунчик, бумочка моя, ребючик, а жена моя бесподобная, встали, и скажи Оксеньи, чтобы она отперла нам калитку. Ведь не спеша, мамочка, ей-богу, мы так утомлены и обессилены, что нам вовсе нет на шуток, ведь мы пешком от станции шли. Да ты слышишь или нет? А, черт возьми.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 Девочка ты, школьница и больше ничего Подсади, подсади А Лаев с подсаживает Козяркина, Тот влезает в окно и исчезает во мраке комнаты Верка! Слышит через минуту Лайв. Где ты, чёрт? Тьфу, вот что-то руку выпочкал. Тьфу Слышится шорох, хлопанье крыльев и отчаянный крик курицы слышит Лайв. «Вера, откуда у нас куры? Чёрт возьми, да тут их пропасть! политрушка с индейкой, клюётся подлая!» Из окна шумом вылетают две курицы и, крича во всё горло, мчатся по улице. «Алёшка, да мы не туда попали!» Говорит Козявкин плачущим голосом. «Тут куры какие-то! Я, должно быть, опоздался! Да ну к черту разлетались тут, а вы. «Так ты выходи скорей! Понимаешь, умираю от жажды!» «Сейчас! Найду вот крылатку и портфель!» «Ты спички, дожки! Спички в крылатке!» «Угораздило же меня сюда забраться! Все дачи одинаковые, сам черт не различит их в подемках!» «Ой, идейка в Бодлая, сука!» «Выходи поскорее, а то подумают, что мы куры воруем!» Сейчас. Крылатки никак не найду. Трипья здесь валяется много, а не разберешь, где тут крылатка. Брось ко мне спички. У меня нет спичек. я чего сказать. Как же быть-то? Без крылатки и портфеля никак нельзя. Надо отыскать их. Не понимаю, как это можно не узнать своей собственной даче? Возмущается Лайф. Пьяная рожа.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 Глаза слипаются, голову клонит вниз. Проходит минут 5 10 наконец, 20 а Хозявкин все еще возится с курами. Петр, скоро ли ты? Сейчас! Нашел было портфель, да 5 потерял. Лаев подпирает голову кулаками и закрывает глаза.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 «Пригласил гости, обещал гостить видом до простокваш, а вместо того составил пройтись от станции пешком и этих курс улучшать Возмущаясь, Лаев сует подбородок воротник, кладет голову на свой портфель и мало-помалу успокаивается. Утомление берет свое, и он начинает засыпать. «Нашел портфель!»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 Вы подавили яйца Поглядите, что вы наделали и сегодня, завтра и девшата должны были вылупиться А вы подавили На что же, сударь, осталась мне ваша карточка? Вы не смеете меня удерживать Дац, я не позволю И хочется Думает Лайв, стараясь открыть глаза И чувствуя, как через его голову кто-то лезет из окна Я Козявкин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 2022 год.